от побережья вглубь американского континента. Испанцы первыми пришли в Америку. Еще в 30-х годах XVI века они открыли побережье Мексиканского залива, полуострова Флорида на востоке и Калифорния на западе. Вглубь материка их увлекала легенда о семи городах, переполненных сокровищами, якобы скрывающихся за какой-то пустыней. И вот они специально идут по пустыням, которых в Средней Америке немало. Первым начал искать семь городов Нуньо-Гусман, основавший на Калифорнийском заливе город Кульякан как базу дальних походов. В 1536 году в этот город пришли четверо испанцев, восемь лет скитавшихся среди индейцев. Переходя от одного племени к другому, Они пересекли огромное пространство от Флориды до Калифорнии. Один из пленников, выброшенных на берег после кораблекрушения, КВС де Вака, описал эту Одиссею. Он кочевал по пустыне, часто питаясь лишь плодами кактуса, опунции. Впервые европейцы встретили бизона и сумчатую съедобную крысу, апосума. Они открыли великие равнины Америки перевалили скалистые горы близ горы Сакрамента и переправились через реку Рио-Гранде, прошли вдоль склонов западной сьерры Маура и прибыли в Кульякан, как будто специально для них построенный. В отчете Девака, посланном королю, преувеличено расписано благополучие индейцев, и это поддержало веру испанцев в семь городов. Франциско Васкес Коронада в 1540 году отправился в поход с тысячью испанцев и индейцев. Он двигался вдоль узкой приморской низменности и вышел к левому притоку реки Колорадо, достигнув одного из индейских городов, на деле оказавшемся жалким селением, где о сокровищах не могло быть и речи. Коронада посылает в разные стороны разведывательные отряды. Они исследовали плато Колорадо. Отряд Гарсия Карденоса вышел к южному краю Большого каньона, вид которого вызвал у испанцев глубокое потрясение. Никто из них не видел столь глубокого ущелья. Отвесные скалы уходили почти на 2 километра вниз, к реке, текущей по дну ущелья. Ушедший на восток отряд Эрнанда Альварадо открыл долину реки Рио-Гранде и водораздел рек бассейнов Тихого и Атлантического океанов. На Великих равнинах испанцы встретили несметные стада бизонов, на которых охотились индейцы. За два года странствия отряды Коронада прошли несколько тысяч километров внутри материка, открыв скалистые горы, крупные реки, сухие плато и прерии и поразительный каньон Колорадо. В центральную часть материка Северной Америки, в самое его сердце, проник испанский конкистадор Антонио Гутьеррес. Конечно, он шел за золотом и серебром. Его отряд преодолел по великим равнинам около тысячи километров и вышел на сотый меридиан западной долготы. Обратно из всего отряда вернулся только один. Остальных убили индейцы. Эру поиска семи городов и индейских сокровищ завершило трехлетнее путешествие хуана Аньяты, начатое весной 1598 года. Испанцы пересекли прерии, вышли к реке Арканзас в среднем течении. Несомненной заслугой Хуана-Аньяте было ведение журнала, на основе которого и со слов одного из участников похода была составлена карта центральной части Северной Америки. Самое первое из дошедших до нас. На рубеже 16-17 веков к Испании была присоединена территория в миллион квадратных километров. В 1609 году построена была столица этой колонии Новой Мексики, город Санта-Фе, Святая Вера, в верховьях реки Пекос. В середине 17 века на атлантическом побережье Северной Америки Впервые появились переселенцы из Англии. Началось их движение на запад. Закрепляя захваченные земли, они строили укрепленные поселения. Начало положил Форт Генри, построенный в 1646 году на реке Джемс. Его первый комендант Авраам Вуд осенью 1671 года, взяв с собой четверых колонистов, отправился искать реки, текущие в Южное море то есть в Мексиканский залив. Путники попали в самое сердце Аппалачских гор. Один из участников похода, Роберт Фалом, так описал открывшуюся им картину. «Хотя страшное это было зрелище, но мы радовались, глядя, как горы и холмы громоздятся одни на другие. Они все же вышли к реке, впадающей в один из притоков Миссисипи величайшей реки Северной Америки, впадающей в Мексиканский залив. Правда, найдя на деревьях, сделанные углем, условные отметки латинскими буквами, они поняли, что европейцы побывали здесь до них. Но кто это был, до сих пор неизвестно. Через два года еще один отряд вышел к верховьям реки Теннесси, совершенно очевидно входящей в систему Миссисипи. Примерно в те же годы или немного раньше французы из Британии Медар Грозелье и Пьер Радисон в своих скитаниях оказались первыми в верхней части Миссисипи. Одновременно на Великих Озерах организуют свои миссии иезуиты. Один из их учеников, скупщик пушнины Луи Жолье, вместе с монахом Жаком Маркетом, с ними были еще пять торговых агентов, В мае 1673 года спустились на индийских челнах по реке Висконсин и через месяц вошли в необычайно широкую реку, величаво катившую свои воды прямо на юг. Патриот Жолье нарек реку Кольдер по имени министра финансов в правительстве Людовика XIV, французского короля. Сначала река неслась по безлюдной местности, и только стада бизонов паслись на ее берегах. Но потом стали попадаться селения индейцев племени Иллинойс. Зная, что они здесь первые из европейцев, французы с удивлением встречали у индейцев европейские товары, даже ружья. Товары шли на сотни километров впереди людей. Их доставляли в глубину страны посредники, приморские индейцы. За полтора месяца французы проплыли сотни километров. С запада влилась в Миссисипи другая река, вырвавшаяся из гор бурная и грязная Миссури. И даже чистые воды притока слева, реки Агаю не смогли вернуть былую прозрачность. Но главное, река все время текла на юг. Потом французы назовут ее за это постоянство «меридианом в движении». А Жулье и его спутники рассчитывали попасть по ней либо в Атлантический, либо в Тихий океан. Сообразив, что Миссисипи несет их в Мексиканский залив, они решили повернуть назад, потому что не решились встретиться там с испанцами, их соперниками. Первооткрыватели Миссисипи провели зиму на южном берегу озера Мичиган, а весной 1674 года вышли через Великие озера на реку Святого Лаврентия не обошлось без накладок. Лодка, в которой сидел Жалье, попала у порогов в водоворот и перевернулась. Жалье спасся, но его журнал и заметки утонули. Все же, по памяти, он составил карту путешествия, на которой изображены почти все течения Миссисипи.